Илья Эренбург. Трубка солдата. Тишайший свет звезды несется тысячи лет, прежде чем показаться людям, но короток век человека. Детство с играми, любовь и труд, болезни, смерть. Была война. Когда-нибудь подберут и пидят великое великая или малая, чтобы сразу отличить ее от других войн, бывших и будущих. Для людей, живших в тот год, Была просто война. Была война, и на крохотном пространстве близ груды камней, называвшихся прежде бельгийским городом Ипром, сидели, ели и умирали чужие пришлые люди. Их называли 118-м линейным полком французской армии. Полк этот, сформированный на юге в Провансе, состоял из крестьян, виноделов или пастухов. В течение шести месяцев курчавые темные люди ели и спали в глинистых ямах, стреляли, умирали, вскинув руки, и на штабной карте корпуса было отмечено, что 118-й линейный полк защищает позиции при черной переправе. Напротив, в пятистах шагах, сидели другие люди, они тоже стреляли. Среди них было мало — курчавых и черных, белесые и светлоглазые, они казались крупней и грубее виноделов. Говорили они на непохожем языке. Это были хлебопашцы помираний. Их называли в другом штабе 87-м запасным батальоном прусской армии. Это были враги. А между врагами находилась земля, которую и виноделы, и хлебопашцы называли ничьей Она не принадлежала ни Германской империи, ни Французской республике, ни Бельгийскому королевству Развороченная снарядами, изъеденная вдоль и поперек брошенными окопами Круто начиненная костьми людей и ржавым металлом, она была мертвой и ничьей Ни одной былинки не уцелело на ней, и в июльские полдни она пахла калом и кровью. Но никогда, ни за какой благословенный сад с тучными плодами и с цветами теплиц люди так не боролись, как за этот вожделенный пустырь. Каждый день кто-нибудь полз с земли французской или немецкой на землю, называвшуюся ничьей, и замешивал глину вязкой кровью. Одни говорили, что Франция воюет за свободу, другие, что она хочет похитить уголь и железо, но солдат 118-го линейного полка Пьер Дюбуа воевал только потому, что была война. А до войны был виноград. Когда шли слишком часто дожди или на лозы нападала филоксера, Пьер хмурился, он стегал собаку, чтобы она его не объедала. А в хороший год, продав выгодно урожай, он надевал крахмальную манишку и ехал в ближний городок. Там, в кабачке, свидание принцев, он веселился, как мод, хлопал служанку по широкой спине и, бросив в машину два су, слушал, приоткрыв рот, пури. Один раз Пьер болел, у него сделался нарыв в ухе. Это было очень больно. Когда он был маленьким, он любил ездить верхом на козе и красть у матери сушеные фиги. У Пьера была жена, Жанна, и он часто любовно сжимал ее груди, крутые и смуглые, как грозди винограда. Такова была жизнь Пьера Дюбуа. А потом Франция начала сражаться за свободу или добывать себе уголь и он стал солдатом 118-го линейного полка. В пятистах шагах от Пьера Дюбуа сидел Петер Дебау, и жизнь его была не похожей на жизнь Пьера, как не похожа картошка на виноград или север на юг, и она была бесконечно похожей, как похожи друг на друга все плоды земли, все страны, И все жизни. Петр ни разу в жизни не ел винограда. Он только видел его в окнах магазинов. Музыки он не любил, а по праздникам играл в кегли. Он хмурился, когда солнце пекло и не было дождей, потому что тогда травы желтели, и коровы Петера давали плохое молоко. У него никогда не болело ухо. Однажды он простудился и с неделю пролежал в сильном жару. Мальчиком Петр играл со старой отцовской таксой И картузом ловил солнечных зайчиков Его жена Аганна была бела, как молоко Рыхла, как вареный картофель И Петру это нравилось Так жил Петр. Потом говорили одни, что Германия сражается за свободу Другие, что она хочет похитить железо и уголь Петр Дебау стал солдатом 87-го года запасного батальона. На ничей земле не было ни свободы, ни угля, только кости и ржавая проволока. Но люди хотели во что бы то ни стало завладеть ничей землей. Об этом подумали в штабах и упомянули в бумагах. 24 апреля 1916 года лейтенант призвал к себе солдата Пьера Дюбуа и отдал приказ в два часа по полуночи проползти по брошенному окопу, прозванному «Кошачьим коридором», вплоть до германских позиций и установить, где расположены неприятельские посты. Пьеру Дюбуа было 28 лет. Это, конечно, очень мало. Тишайший луч звезды несется много веков. Пьер, услышав приказ, однако подумал, что была филоксера, губившая виноград, и болезни, губившая человека. А стала война. И что человеку надо теперь считать не годы, а часы. До двух пополуночи оставалось еще три часа и пятнадцать минут. Он успел пришить пуговицу написать Жанне, чтобы она не забыла посыпать серой молодые лозы и, громко прихлёбывая, выпить кружку черного кислого кофе. В два часа по полуночи Пьер пополз по скользкой глине завоевывать ничью землю. Он долго пробирался окопом, прозванным «кошачьим коридором», натыкаясь на кости и колючую проволоку. Потом коридор кончился. Направо и налево шли такие же брошенные окопы, сиротливые, как брошенные дома. Раздумывая, какой выбрать, правой или левой, оба вели ведь к смерти, Пьер решил передохнуть. Он закурил свою трубку, бедную солдатскую трубку, испачканную глиной. Было очень тихо. Люди обычно громко стреляли днем, а ночью они убивали друг друга бесшумно посылая разведчиков, как Пьер или Рой Подкопы. Пьер курил трубку и глядел на густое звездное небо. Он не мерил и не гадал, не сравнивал миров со своей деревушкой в Провансе, он только думал, если на юге такая же ночь, винограду хорошо. И Жанне тоже. Жанна любит теплые ночи. Он лежал и курил все теплотой своего тела, радуясь тому, что здесь, на мертвой, ничьей земле, он еще жив, дышит и курит, может пошевельнуть рукой или ногой. Но Пьер не успел раскурить хорошенько трубку, как из-за угла показалось перед ним чье-то лицо. Кто-то полз навстречу. Пьер видел лицо светлое и широкое, не похожее на лица виноделов или пастухов Прованса Пьер видел чужое лицо и чужой шлем и чужие пуговицы Это был Петер Дебау Но для Пьера он был просто врагом, как просто война Он не знал, что вечером германский лейтенант вызвал к себе солдата Петра, что Петр тоже чинил свою шинель, писалая Ганни, чтобы она не забывала стельных коров и чавкая хлебал похлебку. Пьер не знал об этом, а если б и знал, все равно не понял бы. Ведь в тот год была война. Для Пьера Петер был просто врагом, и, увидев врага, приползшего навстречу, Пьер изогнулся, готовый вцепиться в добычу. И рядом Петер, увидев врага так близко, что он слышал, как бьется чужое сердце, выпростал руки, подобрал ноги, размеряя лучший прыжок. Они лежали друг против друга. Каждый ждал и не хотел начинать. Руки обоих были на виду, и, не глядя на лица, оба зорко следили за вражескими рукавами. А трубка Пьера курилась. Враги лежали рядом, не желая убивать, но твердо зная, что убить необходимо. Лежали мирно и громко дышали друг другу в лицо. Они, как звери, принюхивались к чужой шерсти. Запах был родной и знакомый, запах промокшей шине или пота, скверного супа, глины. Пришедшие из дальних земель, из Прованса, из Померании, на эту землю, ничью и чужую. Они знали — нужно убить врага. Они не пытались разговаривать. Много чужих земель и чужих языков. Но они мирно лежали рядом. И трубка Пьера курилась, и Петр, который не мог закурить своей, зная, что нельзя шевельнуть рукой, жадно вдыхал табачный дым — И тогда Пьер еще ближе выпятил свою голову. Петр взял трубку зубами из зубов, а глаза обоих по-прежнему не отпускали чужих рук. Затянувшись, Петр возвратил трубку Пьеру и тот, в свою очередь, уже не дожидаясь просьбы, после затяжки, предложил ее врагу. Так они делали несколько раз, сладко куря солдатскую трубку — два врага на ничьей земле, которую надо было во что бы то ни стало завоевать. Они затягивались осторожно, медленно, очень-очень медленно. Тишайший луч мчится тысячи лет. Они знали, что для одного из них это последняя трубка. Случилось? Несчастье, трубка, не додымив до конца, погасла. Кто-то из двух задумался и вовремя не продлил своим проглоченным вздохом ее короткой жизни. Был ли это Пьер, вспомнивший смуглую Жанну, или Петр, прощавшийся с белесой Аганной? Кто-то из двух они знали, что достать зажигалку нельзя, что малейшее движение рукой, борьба и смерть. Но кто-то первый решился. Пьерли, защищавший Французскую республику и в заднем кармане хранивший кремень с длинным шнуром, или Петр, у которого были спички и который сражался за Германскую империю. Кто-то из двух. Они начали... Друг друга душить. Трубка выпала, завязла в глине. Они душили и били, один другого молча. Катаясь по земле, наконец, они затихли. Они снова мирно лежали рядом, только без трубки. Мертвые. На мертвой и ничьей земле. Вскоре перестали быть зримыми тишайшие лучи, Идущие от звезд к земле. Рассвело, и как каждый день Люди, убивавшие ночью, молча, Увидев солнце, начали убивать громко, Стреляя из ружей и пушек. В двух штабах занесли в списки пропавших без вести. Имена столь различные и сходные Двух солдат... А когда снова пришла ночь, поползли на землю, называвшуюся ничьей, новые люди, чтобы сделать то, чего не сделали ни Пьер, ни Петр, потому что в тот год была война. В деревушке Прованса смуглая Жанна, посыпая серый виноград, плакала над Пьером, А поплакав, она пустила в свой дом другого мужа, Поля. Ведь кто-нибудь должен был подрезать лозы и сжимать ее груди, крутые, как гроздья. И очень далеко от нее, но все же куда ближе, чем звезда от звезды, в деревушке Померании плакала и Иоганна, подсыпая корм стельным коровам. И так как коровы требовали много забот а ее тело, Белое, как молоко, не могло жить без ласки, На ферме появился новый муж по имени Пауль. В апреле 1917 года ничья земля, Пахнувшая калом и кровью, перестала быть ничьей. В теплый ясный день на ней умерло Очень много людей из разных земель, И желтая глина, замешанная кровью, сделалась чьей-то собственной законной землей. Впервые по окопу, носившему название кошачьего коридора, люди прошли спокойно, не сгибая даже головы. На повороте, там, где кончался кошачий коридор, и ветвились направо и налево другие окопы, не имевшие прозвищ, они увидели два скелета, обнимавшие друг друга, Рядом с ними валялась маленькая трубка. Вот она, передо мной, бедная солдатская трубка, замаранная глиной и кровью. Трубка, ставшая на войне трубкой мира. В ней еще сереет немного пепла. След двух жизней, сгоревших быстрее, Чем сгорает щепотка табаку. Илья Эренбург. Трубка солдата. Рассказ читал Егор Серов.